«Излом времени» 1962 год. Мадлен Ленгл. «Излом времени» — одна из первых книг, которую, как мне кажется, я обнаружила сама, даже если сотрудница местной публичной библиотеки, мягко подтолкнула меня в нужном направлении. Я отождествляла себя с героиней Мэг Мерри. и не только потому, что она, неуклюжая девочка, вечно чувствовала себя чужой. Но у нее был папа-ученый, а мой, математик, занимался чем-то непонятным, и казалось, что каким-то странным образом его работа связана с тайными мироздания. Для научно-фантастической книги 1960-х Мэг довольно неожиданная героиня. Заучка-очкарик, чей интерес к миру может сравниться только с ее же нетерпимостью к неприятностям в школе и жизненным будням. Мэг, ее пятилетний брат Вундеркин Чарльз Уоллес и его одноклассник Келвин Окиф путешествуют во времени и космическом пространстве при помощи трех сверхъестественных существ, которых зовут Миссис Что Тут, Миссис Кто и Миссис то есть Цель путешествий – спасти отца Мэг, взятого в плен гигантским бестелесным мозгом по имени Оно на далекой планете Камазоц, где народ живет по строго упорядоченным правилам и соблюдает их неукоснительно, угроза, исходящая от «оно», оторванного от эмоций разума пренебрежительно относящегося к индивидуальности, теперь выглядит мистическим предупреждением об опасности поклонения технологиям и искусственному интеллекту а планета Камазоц представляет собой своего рода антиутопический мир конформизма, воплотившийся в 1950-е в призраке коммунизма с одной стороны и капиталистическом групповом мышлении с другой. Миссис, что тут, напоминает детям, что жители Камазоца ведут четко спланированное существование, где нет места неожиданностям, творчеству и выбору. Она просит их признать ценность свободы и сравнивает жизнь с Санетом. Вам дана форма, но стихи напишите сами, только от вас зависит, что вы скажете. Пытаясь объяснить загадочные путешествия с помощью гиперкуба в космос и во времени, Чарли замечает, что иногда прямая линия не самое короткое расстояние между двумя точками. Как и в книгах о Гарри Поттере, персонажи излома времени, отважные дети, которые помогают вести битву против зла, а главный герой осознает силу любви в борьбе за спасение жизни члена семьи. Во многих смыслах Мэг Можно назвать старшей двоюродной сестрой Гермионы и таких персонажей, как энергичный и находчивый Китнис из «Голодных игр» или Трис из трилогии «Дивергент», которые десятилетия спустя увлекут новые поколения читателей.